Глава 13. Амир довольно долго думал, взвешивая все и против. Уверенно он даже хотел путем угроз заставить орка оставить затею с и показать нам дорогу. Но Джерак и это предвидел. Дал команду собакам, которые с поразительной ловкостью сбросили с себя упряжки. Затем скали серыча, окружили всех в большое кольцо. Хоть я для себя и не чувствовала опасности, но все равно зрелище было не из приятных. Огромные лохматые псы с торчащими клыками и капающей слюной издают жуткие звуки и смотрят на людей, как на обед. Сценарий для фильма ужасов. В итоге сделали так, как хотел орк, у которого как бы случайно обнаружился с собой пергамент и перо с чернилами. Оба брата произнесли слова магической клятвы вслух и, порезав большие пальцы левой руки, оставили отпечатки на свитке, после чего Джерак, довольный собой, скрутил договор в трубку и спрятал за пазуху. Затем пригласил меня и Тима в свои сани. «Мы так не договаривались», возразил Амир, вновь схватив меня за руку. «Насколько я понял, девушка не является твоей собственностью, «Поэтому вольна сама выбирать, с кем ехать», — ответил Орк. «Доставлю всех до ближайшего города, а дальше разбирайтесь сами. Но при мне вы скандалить не будете», — строго добавил он, смотря то на одного, то на другого принца. Братья одарили друг друга неприятными взглядами, а мы с Тимом тем временем, с нескрываемой радостью, быстренько перебрались в первые сани. Пока ехали... Я рискнула спросить Джерака, чтобы тот проводил нас до самой столицы. Представляю, какая снова предстоит разборка, как только орк нас оставит. Тут и всевидящей быть не надо. Братья опять начнут спорить и отстаивать свои права на меня. Боюсь, дойдет до бойни. В столице я бы с Тимом незаметно улизнула. В большом городе нас будет сложнее найти. Но Джерак отказался сославшись на семью, что не может их бросить больше, чем на один день. Да и в магический портал он ни за что не шагнет. Все по той же причине. Боится не вернуться. Что ж, придется выпутываться самой. Чем больше узнаю принцев, тем меньше хочется идти во дворец. Боюсь, если войду туда, то перестану себе принадлежать. Ладно, я через год вернусь в свое тело, но что будет севелин? Как она отнесется к такому раскладу? Вдруг рассердится и захочет мне отомстить? А может, наоборот, будет довольна? Нет, не будет. Ведь именно свободы она желала, судя по запискам. Кстати, в последний день в ее доме я больше ни одной не нашла. Меня вдруг посидела страшная догадка. Возможно, и Велин все предвидела. Поэтому решила покинуть этот мир, взвалив все на мои плечи. Что, если она вовсе не собирается меняться обратно? Тогда я точно влипла. Как она вообще смогла такое провернуть, поменяться телами? Вот бы и мне научиться. Тогда первым делом верну свое тело и свою жизнь. Обернувшись на братьев, задержала взгляд на Кариме. А я ведь чуть было не влюбилась. Как хорошо, что вовремя опомнилась. Его тоже интересует только трон. Может, и правильно. Мне, родившийся в другом мире, не понять. Оба принца ехали в одних санях. На этом тоже настоял джерок чтобы у них было время поговорить и помириться. Но, судя по их суровым лицам, не собираются братья этого делать. И тот, и другой не спускают с меня глаз. Наверное, боятся, что сбегу. Правильно боятся. В столице я обязательно использую свой дар для побега. «Наверняка найдется такое место, где никто не найдет, а там буду действовать по обстоятельствам». Джерок вывез нас на открытое ровное пространство и, остановив собак, сказал, что приехали. Хотя вокруг не было видно ничего до самого горизонта, ни скал, ни деревьев, ни тем более города. Только маленький ветерок, поднимая в некоторых местах снег, создавал небольшие вихри, и тут же стихал. Все, как и я, озирались вокруг, пытаясь понять, шутят ли орк. «Город вон там!» — показал он рукой в сторону тусклого солнца. «Немного пройдете пешком и сразу заметите. Магический купол защищает не только от холода, но и делает его невидимым. Такие установлены во всех городах вблизи границы». Затем орк замолчал и посмотрел на меня. По его глазам поняла, что хочет что-то сказать лично мне. Делая вид, что прощаюсь, я обняла его мощную фигуру и увидела мысли. В городе живут друзья, которые могут меня и Тима спрятать на время и даже помогут добраться в столицу самостоятельно. Джерак показал, как выглядят эти люди и дорогу к их дому. Я в который раз поразилась его прозорливости, и, естественно, поблагодарила. «Иди, я задержу их», — сказал мне мысленно орк, после чего я тут же взяла Тима за руку. Мы вместе спрыгнули с саней и побежали. «Стой!» — крикнули братья хором. Я машинально оглянулась и на минуту остановилась, увидев, как оба они не на шутку сцепились. Катаясь по снегу, били друг друга кто куда. Могла ли я представить себе такое когда-нибудь, что аж два принца будут из-за меня драться? И пусть я не интересую их как девушка, но сам факт поражает. Поэтому застыла в недоумении, пытаясь до конца осознать, что это все происходит на самом деле. Их слуги тоже стояли в растерянности, не зная, как поступить, пока не услышали приказ. «Догнать!» Толпа тут же ринулась к нам, Но тут опять помог орк. Несколько человек задержал сам, а остальных — его собаки. Лохматые монстры с грозным рыком повалили всех на снег и держали, придавив передними лапами. «Эвелин, скорей!» — тихо подсказал Тим, оторвав меня от созерцания этого зрелища. Бежать было удивительно легко, так как снег здесь довольно хорошо слежался. Создав ощущение что бежим по гладкой каменной поверхности. Звуки рычащих собак становились все дальше, да и мы, уже не оглядываясь, догадались, что достаточно далеко ушли. Запыхавшись, снизили темп и продолжили идти, не останавливаясь ни на секунду, пока не произошло следующее. Как по волшебству, вдруг оказались на зеленом лугу. То есть лето неожиданно сменило зиму. Вот тут мы и встали, удивленно смотря по сторонам. Нас окружало все то же открытое пространство, только вместо снега трава и цветы. Кое-где слышалось пение печужек и стрекотание кузнечиков. Большая яркая бабочка села на плечо мальчика, он смахнул ее и с опаской посмотрел назад. Проговорил: Давай скорее до города доберемся! А то вдруг эти опять заявятся. Мы продолжили путь. Правда, зимнюю одежду пришлось снять, так как стало довольно жарко. Сапоги оставили, а то босиком идти как-то страшновато. Вдруг здесь не только бабочки летают, но и змеи ползают. Шли довольно долго. Даже ноги устали. Но, к счастью, вдалеке показались белые стены города и заостренные крыши высоких домов. Мы вошли в открытые ворота, но нами тут же заинтересовалась охрана. До этого двое молодых мужчин в простой одежде со скучающим видом лежали прямо на земле. У одного шапкой были прикрыты глаза, а другой мечтательно смотрел в небо, пожевывая травинку. Заметив нас, они тут же вскочили, преградив нам путь и засыпали вопросами. «Кто такие? Откуда? Куда? С какой целью?» «Видимо, мы очень отличаемся от местных, раз такое внимание». «Наши имена вам ничего не скажут», — начала я. «Идем с запада к...» «Чуть было не проговорилось, к кому именно направляемся, а то еще выдадут всю информацию принцам, которые обязательно скоро здесь будут». «Прибыли навестить дальних родственников», — сказала в итоге. Заметив скептический взгляд этих двоих, немного растерялась уж с очень большим интересом они меня разглядывали да я в красивом платье подол которого немного потрепан да и волосы мои два дня минимум не знали расчески видок конечно еще тот любому человеку сразу станет ясно что я не из бедных но и путешествие было не из легких тип же одет по простому и судя по тому как близко держится явно мне дорог Заметно, как охранников одолевают противоречивые мысли. «Почему молодая девушка путешествует лишь в компании сопляка? Неужели не страшно?» Ехидно прищурившись, вдруг спросил один, протянув к моему лицу руку. «Но коснуться не успел, так как я отпрянула. Может, зря. Лучше бы его узнала». «Да, мне тоже интересно», — заговорил второй, оглядев меня с головы до ног. Набравшись смелости, я возразила. «С чего вы решили, что мы одни? Скоро здесь будут сопровождающие. Мы просто оторвались, решили первыми посетить ваш город». Мужчины опасливо посмотрели в ту сторону, куда я указала. И как специально в этот момент вдалеке появились принцы со своими людьми. Я скорее встала так, чтобы они не могли меня заметить, по крайней мере сейчас, немного ближе шагнув к одной створке главных ворот и мальчик тоже быстро сориентировался, отбежав мне за спину. «Вам все расскажут», — пояснила охранникам, и пока они пялились на приближающихся сюда мужчин, я, взяв Тима за руку, незаметно улизнула. Шли мы сначала спокойно, затем, как только свернули на нужную улицу, в обход главный, чтобы быть менее заметными, побежали. Я точно помнила маршрут, что мысленно показал мне орг поэтому, оказавшись у двери нужного нам дома, не задумываясь, постучала, радуясь тому, что по пути никого не встретили. Нам открыл мужчина средних лет с бородой и лысиной, с недоверием посмотрел на меня, затем на Тима. Но, несмотря на его хмурый вид, я сразу почувствовала, что нет никакой угрозы. Не то что от тех двух охранников, от которых немного веяло опасностью. «Непонятно, чем бы закончилась наша встреча, если бы вовремя не появились принцы на горизонте». «Чего вам?» — сухо спросил он. «Мы от Джерака». Мужчина тут же переменился в лице и, отступив в сторону, пригласил войти. Перед тем, как закрыть дверь, немного выглянул на улицу и посмотрел по сторонам. Далее провел нас внутрь дома, где была кухня. Усадив за стол, спросил. «Я в большом долгу перед этим орком, поэтому с радостью выполню любую вашу просьбу. Даже несколько. Но только с условием. Об этом никто не должен знать. Закон суров. Отвечать придется не только мне, но и вам». «Мы все понимаем, будьте спокойны», — уверила я его. «У нас лишь одна просьба. Помогите добраться до столицы как можно быстрее. Мужчина, почесав свою бороду, призадумался. «Быстрее говорите. Это как раз не так просто. Нужен магический портал. Чтобы его сделать, найти специальный артефакт. Землю из столицы. Ну и место подходящее, где его создать. И если передумаете добраться туда быстро, то могу организовать повозку с хорошими лошадьми. Но путь, конечно, не близкий». «Больше недели ехать придется, с учетом остановок для отдыха». «Нам бы побыстрее, если это возможно», — попросила я, и мило улыбнулась. Мужчина улыбнулся в ответ. «Хорошо», — встав из-за стола, добавил. «Но вам придется подождать хотя бы день. Артефакт я, возможно, быстро куплю, но вот землю найти сложнее. Придется подключить своих знакомых. А чтобы их всех обойти...» «Время нужно». Мы, естественно, согласились. А куда деваться? Мужчина, которого зовут Том, познакомил нас с женой и велел ей накормить гостей. Я и Тим представились вымышленными именами. На всякий случай. Надеюсь, принцы не станут заглядывать в каждый дом в поисках нас. Но по улицам бродить и расспрашивать прохожих наверняка будут. Вдруг на Тома наткнутся. «Не сомневаюсь в этом мужчине, раз за него поручился орк, но осторожность не помешает. Конечно же, он может догадаться, что речь идет о нас, и, скорее всего, так и будет. Не будем думать о плохом». Хозяйка по имени Мэри тоже оказалась хорошей женщиной, улыбчивая и, несмотря на свою полноту, очень проворная. Быстро выполнила просьбу мужа, как только тот ушел. Перед нами на столе появились две тарелки с кашей, Ваза с фруктами и горячий чай. Поели мы с большим удовольствием. Все-таки проголодались за время пути по снежным просторам. Да и стресс испытали. Так как уже надвигался вечер, а тома еще не было, хозяйка предложила нам ночлег. Мы не отказались. Постелила нам Мэри в разных кроватях в одной комнате. Судя по обстановке, детской для двух мальчиков. «Дети ушли к моей сестре с ночевкой». Пояснила она, взбивая для нас перьевые подушки. Повезло вам, что комната сегодня свободна. А то пришлось бы на полу стелить. Дом-то у нас небольшой. Поблагодарив женщину, мы с Тимом улеглись в теплые удобные кровати. Опять в одежде. Несмотря на то, что Мэри предоставила нам чистые ночные сорочки и ширму для переодевания. Беспокойство все же у меня есть. Вдруг снова придется бежать. В друге Джерака я, конечно, уверена, но, мало ли, произойти может все, что угодно. Даже опытная всевидящая не могла предвидеть точного будущего, а куда уж мне неопытной. Предчувствия меня не обманули. Проснувшись посреди ночи, я ощутила тревогу. Встав с кровати, тихонько подошла к дверям и, слегка приоткрыв, увидела тусклый свет, пробивающийся со стороны кухни, и услышала тихий разговор. Разобрать я не могла ни слова, но, понимая, что это что-то важное, я рискнула и на цыпочках прошла по коридору к самой кухне. Да, подслышивать нехорошо, но когда ночуешь в чужом доме, у почти незнакомых людей, тем более сбежав от кое-кого, оправдать такой поступок можно.